Я не пойду, не имеете права, я ничего не сделал Старая песня, давай, двигай Помедлив немного, Эдди покорно дал себя увести и посадить в машину Через 10 минут он уже сидел в кабинете Брэндона Что случилось? Взорвался Эдди, увидев капитана и Феннера. Почему меня притащили сюда? Я требую моего адвоката Покажите ему останки, сказал Брэндон Потом приведите обратно Пожав плечами и чувствуя внутри беспокойство, Эдди независимо вышел за детективом. Зачем они забрали Анну? Как много она знает. Сказала ли она им что-нибудь? Через пять минут его белого как мел ввели обратно. «Нам известно, что ты и твои дружки убили Райли и остальных», — сказал ему Брэнон. «Джонни!» — рассказал перед тем, как его убили. «Знай мы то, что вы держите дочь Блендиша, но у тебя есть шанс спасти свою шкуру, Шульц. Помоги нам освободить девушку. Если подскажешь, как можно это сделать, избавишься от газовой камеры. Получишь от 10 до пятнадцати, сохранишь свою сволочную жизнь». «Ну как?» «Не знаю, о чем ты говоришь, ищейка», — ответил Эдди, но подстроился по его лицу». Я не крал ее и не убивал тех троих. Позовите мне адвоката. «У меня нет времени спорить с тобой, Шульц», — сказал Брэннон. «Это твоя единственная надежда выйти сухим из воды. Поэтому делай, что тебе говорят. И то пожалеешь, что родился на свет. Я же сказал, что ничего не знаю». Брэннон снял телефонную трубку. «Немедленно пошли ко мне о Флегерте и дугана Положив трубку, он взглянул на Энди. Этих двух парней когда-то чуть не убили такие бандиты, как ты. Офф Легерти провалялся в больнице четыре месяца, а Дуган лишился глаза. Мы их держим, ведь им некуда деваться теперь. Хотя, разумеется, они теперь и не годятся для оперативной работы. Но польза от них есть. Дело в том, что... Они ненавидят таких, как ты, когда я сталкиваюсь с типом вроде тебя, я прибегаю к их помощи. Отдаю его им, и они счастливы. Не знаю и не интересуюсь, что они с ним делают, но самый твердый орешек колется, пробыв с ними пару часов. После того, как они поработают с человеком, он превращается в котлету. Но я их не виню, ведь их тоже отделали бандиты вроде тебя». Эдди слыхал об этих двоих. Когда-то весть о том, что их избили, заставила его радостно потереть руки. Теперь же перспектива общения с ними не обрадовала его. «Ты не посмеешь!» — крикнул он Бреннону. «У меня есть друзья наверху, и ты полетишь с работы!» Бреннон ухмыльнулся. «Все вы, подонки, орете одно и то же! Но я все еще на своем месте!» Дверь распахнулась. И вошли двое. Таких высоких громил Эдди еще не видел. В майках и черных спортивных брюках с выпирающими мускулами они вселяли ужас. Став в дверях, они молча глядели на него. доган сжал кулаки, его пустая красная глазница казалось, тоже уставилась на Эдди. Офлэгерти с перебитым носом и испещренным шрамами лицом поглядел на Брэндона. «Ребята», — обратился к ним капитан, — «это Эдди Шульц. Мы знаем, что он связан с похищением дочери Блендиша. Только что он заявил, что ни один полицейский не заставит его говорить. Не хотите попробовать?» Офф Леггерти обнажил в обломки зубов и посмотрел на Эдди, как голодный тигр на мясо. «Будьте уверены, капитан», — сказал он, — «может, мы и попытаемся». Кстати, что-то он не выглядит твердым орешком. Дуган подошел близко к Эдди. «Ты твердый орешек, детка?» Он оставился единственным глазом на Эдди, потом вдруг занес руку и нанес ему сильный удар по лицу. Эдди показалось, что его ударили тяжелым молотом. Он отлетел к стене и опустился на четвереньки. В голове шумело. «Эй, не у меня в кабинете!» — запротестовал Брэндон. «Забрызгайте все здесь кровью. Убирайтесь с ним отсюда». с трудом поднялся на ноги. Когда он увидел, как эти двое приближаются к нему, нервы его не выдержали.